Я к своему счастью не верил в реальность происходящего, иначе скончался бы в первое же мгновение полёта. Ветер за свистел у меня в ушах, и облака стали медленно приближаться. Кувыркаясь в воздухе, я увидел красный шар солнца. Он тоже падал в туманное море. Мы врезались в огромглодно временно со светилом. Облачный слой был, видимо, очень толстым, и по мере погружения в него молочно-белая пелена, окутывшая меня, сменилась светло-серой. Быстро превратилось в тёмно-серую и наконец стало чёрный. Я падал в полной темноте, и вдруг совсем близко вспыхнуло море огней. Подо мной был большой город, светящиеся стрел улицы со всех сторон вонзились в яблоко площадь, пылающей золотым огнём. Всё это быстро приближалось, и вот уже деревья какого-то парка метнулись мне навстречу. Я зажмурился, ожидая удара, но вместо этого ощутил лёгкий толчок в спину. Эй, приятель, крикнул кто-то у меня на духом. Поторопись немного или шагай веселее, а то опоздаем на площадь. Я открыл глаза и обнаружил, что стою на песчаной дорожке парка, а мимо меня валит просторе толпа в карнавальных нарядах. Смирный гнедой пони, запряжённый в тележку, увитую цветами и лентами, тихонько подталкивал меня сзади. В тележке сидел румяный таусет в зелёном жилете, разлинованном как арбуз, и две девушки в масках и нарядных платьях. Они смеялись и бросали в меня серпантин. Я посторонился, пропуская пони, и пошел рядом с тележкой. На мне, как оказалось, тоже был надет какой-то шутовской балахон с кружевами. Он был белый с черной, украшенный завитушками за главной буквой «П» на груди. Вся праздничная толпа двигалась к выходу из парка, чтобы влиться в людскую реку, текущую по широкой, залитой светом улице. В небе над нами то и дело вспыхивали букеты разноцветных ракет. «Эта буква «П» у вас на груди означает «как видно пьеро?» — смеясь спросила одна из масок, сидящих в тележке. «Ах, если бы кто-нибудь мог это знать!» — ответил я. «А я знаю!» — сказала другая. «Ну и что же, по-вашему, означает эта «П»?» — спросил я, улыбаясь. «Пациент!» — произнесла маска, и я сейчас же узнал ее. «Пациент!» — произнесла маска, и я сейчас же узнал ее. Но тут пони, выбравшись на широкую дорогу, пустился в скач, и скоро я потерял тележку из виду. Улица была полна крика и смеха, музыки и веселья. Люди, фонари, лошади, дома всё плесало в то же время дружно двигаясь вперёд. На больших платформах, влекомых шестёрками лошадей, возвышались громадные конструкции, усыпанные цветами, фонариками и мальчишками. Я оказался вблизи одной такой платформы. На ней была установлена высокая пирамида, состоящая как бы из колец разного размера, нанизанных на одну ось. На уступах пирамиды расположились пёстро раскрашенные клоуны, жонглирующие апельсинами, шляпами и даже горящими факелами. На самой вершине, в атлетическом сложении, молодой человек и держал на плече тоненькую девушку в разноцветном трико. Их лица тоже были ярко раскрашены, а на главе у гимнастки красовалась островерхая шляпа с бубенцами. Мы приближались к перекрестку, где вся процессия разделялась на два рукава, огибающие большой мраморный фонтан. Струи воды, изрыгаемые золотыми львами, высоко взлетали в воздух и с шумом падали в центре фонтана. Громоздкая платформа, неуклюже поворачиваясь, задела колесом парапет. Пирамида накренилась, и клоуны под общий хохот посыпались прямо в воду. Вмиг поверхность фонтана, который оказался довольно глубоким, покрылась головами и шляпами. Гимнасты и его партнёрши тоже не удержались на вершине пирамиды и спрыгнули в воду. Некоторое время они не показывались на поверхности, и вынырнули наконец возле самой лестницы, ведущей из воды на мостовую. Подхватив девушку на руки, гимнаст поднимался по мраморным ступеням, словно Нептун, выходящий из моря. Они весело смеялись. Серебристые ручьи стекали с длинных волос девушки. Вода смыла грим, и я снова узнал её. Но в этот момент подкатил маленький лоскутный фургон и, забрав обоих, быстро скрылся из виду. Я отправился дальше, разглядывая праздничную толпу и тщетно пытаясь понять, если всё это сон, то кому он снится? Было очевидно, что главный герой всего происходящего не я, значит, сон чужой. Но чужой сон нельзя увидеть, значит это не сон. Но тогда получается, что на карнавал я действительно упал с неба, а это может быть только во сне. Круг замкнулся. Я отведал мороженого, поднесённого мне добродной краснощёкой женщиной в белом колпаке. Мороженое было очень вкусное и холодное. В его реальности сомневаться не приходилось. Для опыта я даже положил кусочек под язык и сейчас же взмыл от морозного укола. Но нет, не проснулся. Улица вдруг раздалась в стороны, и карнавальный поток влился на площадь. Над головами запрудившего её народа метались разноцветные лучи. В центре площади возвышалась большая, ярко освещённая сцена. Она была ещё пуста, но именно на неё, не отрываясь, смотрели все собравшиеся. Пульсирующий гул и гомон накатился откуда-то издалека и, достигнув меня, превратился в дружный хор голосов. «Свет-ла-на! Свет-ла-на!» Грянули вокруг, и буквы этого имени вспыхнули вдруг в небе над площадью. Я взглянул на сцену и снова увидел ее, девушку, каким-то непостижимым образом заманившую меня в свой сон. В длинном черном платье и теперь уже без маски, счастливо улыбаясь людям, на сцене стояла заноза. «Заноза?» Черная вспышка ударила вдруг в глаза, В мгновение ну ничтожев, и залитую светом площадь и пёструю толпу на ней тьма и тишина разом навалились на меня и с непостижимой силой бросили на землю. Сначала мне показалось, что я ослеп и оглох, но постепенно глаза привыкли к темноте, и тогда в мраке проступило белое колышущееся пятно. Это заноза сидит на кровати, облачалась в свою рубашку. Алкаш вонючий ругался на шёпотом. и тут пожалел, пул дозу сэкономил гад. словат носились, по-видимому, к хозяину. что это было, спросил я, поднимаясь с пола и пристраивая на вешок кушубу. заодно з ничего не ответила, она встала, подошла к двери, прислушиваясь, нет ли кого в коридоре. мне пришлось продолжать самому.